частным образом», — ответил Люся. «Но амортизаторов мы не меняли. Всё, мы свободны». Он как-то сразу переходил от насмешливого тона к серьёзному и наоборот. И ещё любил повторять «Ты слышишь, Николай?». Хотя Николай всё отлично слышал. Он был не глухой. Игорь поднял голову и ленивым голосом сказал «Ладно».